С высоты неприступной крепости мы чудесно видели весь иподром. Сара и Джек криками подбадривали своих избранников, но номер первый финишировал с отрывом на два корпуса при восьми против одного. «Возмутительно!» — заявила Сара, разрывая новую серию билетов. «А какой номер ты выберешь на третий заезд?» «Прости, на меня здесь не будет. Я должен встретиться с одним человеком» который знает Дональда и Регину. Она достойно приняла удар, но ее непринужденность исчезла. Снова расследование? Я должен. Конечно, она сглотнула и через силу добавила. Ну, счастливо. Ты все-таки замечательная девчонка. Она не надеялась, что я так думаю действительно, и заподозрила иронию, но ей все равно было приятно. Я спустился, теша себя воспоминаниями о ее растерянном лице. С одной стороны площадка для членов клуба была ограничена трибунами, а с другой — проходом для лошадей от загородки, где их седлают, чтобы вывести на смотровой круг. Короткая сторона площадки примыкала к самому смотровому кругу. Так вот... С Хадсоном Тейлором я должен был встретиться в том углу площадки, где лошади выходили на смотровой круг. Дождь почти утих, так что я мог не беспокоиться за свой костюм. Я добрался до условленного места и ждал, любуясь цветником-газоном. «Чарльз Тот, «Да, вы мистер Тейлор?» «Хадсон, приятно познакомиться». Мы обменялись рукопожатиями. Его рука была сухой и крепкой. Лет пятидесяти, среднего роста, худощавый. Приветливый, немного печальные и чуточку раскосые глаза. На нем, и может еще на нескольких посетителей ипподрома, была визитка. И он носил ее с такой непринужденностью, как будто это был свитер. «Пойдемте, найдем сухое место», — предложил он. «Сюда, пожалуйста». Он повел меня. Мы поднялись на один лестничный пролет, прошли вдоль внутреннего коридора, расположенного под трибунами. Миновали швейцаров униформе и оказались в удобном зале для членов комитета. До сих пор нам приходилось с извинениями протискиваться между группами нарядно одетых людей, но в баре было тихо и малолюдно. Двое мужчин и две женщины болтали стоя, держа полупустые бокалы. В углу две дамы в мехах громко жаловались на холодную погоду. «Им нравится красоваться в соболиных манто», — фыркнул Хадсон, «беря два стакана шотландского виски и приглашая меня к маленькому столику. Теплая погода путает им все карты». «А что, в это время года всегда так?» «Температура в Мельбурне за час может упасть или подняться на двадцать градусов». «Так, а теперь о вашем деле». Он полез во внутренний карман и достал сложенный лист бумаги. «Вот, прошу, здесь написано все, что нужно для Дональда. Галерея называется Яра Ривер Файн Артс». Я искренне удивился, если бы оказалось иначе. А человек, с которым мы имеем дело, был некий Айвор Уэксфорд, продолжал он. Какой он из себя? Точно не припомню, ведь дело было еще весной, по-моему, в апреле. Я подумал минуту и вытащил из кармана маленький блокнотик для набросков. Вы узнаете, если я его нарисую? Предложение развеселило его. Я быстро набросал мягким карандашом вполне пристойное изображение Грина, но без усов. Хадсон Тейлор колебался. Я дорисовал усы. Он решительно замотал головой. «Нет, нет, не он». Тогда я перевернул лист и принялся за новый портрет. Хадсон задумчиво молчал, пока я старательно рисовал мужчину из подвальной конторы. «Возможно», — проговорил он. Я сделал нижнюю губу более полной, добавил очки в массивной оправе и галстук-бабочку в горошек. Он удивленно вырвалось у него. «Во всяком случае, я припоминаю галстук. Сейчас бабочки не так уж часто встречаются. А откуда вы его знаете? Вы встречались уже?» «Вчера я обошел в несколько галерей». «У вас настоящий талант», — заявил он, наблюдая, — как я прячу блокнот в карман. Практика и ничего больше. Я уже мог бы по памяти нарисовать глаза Хатсона. Склонность к моментальному рисунку проявлялась у меня с детства. Рисование — ваше хобби. И работа. В основном я рисую лошадей. Правда? Он перевел взгляд на изображение лошадей, украшавшие стены. Вы делаете что-то похожее? Я кивнул и мы поговорили о рисовании как о способе зарабатывать на жизнь. «Возможно, я закажу вам картину, если моя лошадь хорошо выступит в кубке». Он улыбнулся, и глаза его совсем сощурились. «Если же он будет пасти задних, то я его просто прибью». Он поднялся и пригласил меня следовать за ним. «Третий заезд. Может, посмотрим вместе?» «Мы вышли на площадку между трибунами». Под нами оказалось квадратное огражденное место, куда выводили на осмотр лошадей, участвующих в заезде. Там же потом расседлывали победителей. Нижний ярус и здесь предназначался только для мужчин. Две пары, шедшие впереди нас, разделились, и мужчины пошли направо, а дамы наверх. «Пойдемте вниз», — показал рукой Хатсон. «А вверх мы можем подняться только в сопровождении дамы». — полюбопытствовал я. Он искоса взглянул и усмехнулся. «Вас удивляют наши обычаи?» «Нет, наверх мы можем подняться и так». Он пошел вперед и, удобно устроившись, обменялся приветствиями с несколькими людьми, по-приятельски отрекомендовал меня как своего друга Чарльза из Англии. Сразу по имени и меня приняли как своего. «Австралийский стиль». «Бедная Регина. Ей тоже не нравилось разделение трибун по полу», — начал он. «Но оно имеет любопытные исторические корни. В минувшем столетии управление здесь осуществлялось с помощью британской армии. Офицеры оставляли своих жен в Англии, но такова уж природа. Все они завязывали здесь знакомства с женщинами скверной репутации» но они не хотели, чтобы их коллеги-офицеры видели, какой у них вульгарный вкус, а потом придумали правило, в соответствии с которым на трибунах для офицеров позволяло сидеть лишь мужчинам, а их пупсики не могли претендовать на место рядом с ними. «Здорово придумано», — засмеялся я. «Создать традицию проще», — изрек Хадсон, — «чем потом избавиться от нее». Дональд говорил, что вы создали традицию производства отличных вин. Печальные глаза блеснули от удовольствия, доставленного ему моим комплиментом. Ему очень здесь понравилось. Он объехал все большие виноградники в окрестностях. Прежде всего, конечно, он посетил мои. Лошади, принимавшие участие в третьем заезде, проголопировали на старт. Впереди был гнедой жеребец. — Жуткая тварь, — заявил Хадсон, — но он обязательно выиграет. — А Вы поставили на него? — Совсем немного, — усмехнулся он. Заезд начался, лошади рванулись вперед, и суставы Хадсона побелели от напряжения, пока он наблюдал бинокль за развитием событий. Мне даже стало интересно, в чем выражалось его совсем немного. Гнедой жеребец оказался на четвертом месте. Хадсон медленно отложил бинокль и уже без всякого интереса наблюдал за финишем остальных участников. «Ну что ж», — произнес он, — его печальные глаза погрустнели еще больше. Как говорят, в другой раз. Он приободрился, пожал мне руку, попросил передать привет Дональду и спросил, найду ли я сам выход. Спасибо. — поблагодарил я. — Всегда к вашим услугам. Дважды свернув в неправильном направлении, я спустился, наконец, вниз, прислушиваясь по пути к австралийской разновидности английского языка. Говорят, он совершенно не соответствует своей должности в комитете, раскрывает рот лишь тогда, когда хочет поменять ногу, положенную на колено. Я ему говорю... «Ты чего кричишь, как резанный? Брось! Вам нужно примириться!» «Паршивец! Черт бы его побрал! Он так и не смог прийти!» «Выиграла двадцать долларов! Тебе и вправду посчастливилось, Джан!» И сплошь дифтонгизированные гласные, из-за чего в слове «нет» появлялось до пяти разных звуков, я бы так и не выговорил. «Еще в самолете один австралиец сказал мне...» что у них на всем континенте одинаковое произношение. С таким же успехом можно было утверждать, что все американцы и все англичане разговаривают одинаково. Австралийский язык бесконечно гибкий, и здесь, в Мельбурне, он тоже живет и здравствует. Джеки и Сара, когда я, наконец, присоединился к ним, спорили относительно своего избранника в следующем заезде. «Шар слоновой кости выступает не в своем классе и имеет столько же шансов, как слепой в метель», — горячился Джик. «На той неделе он выиграл Виктория Дерби», — игнорировала его замечания Сара. «Да еще два жучка указали на него». «Твои жучки были, вероятно, пьяными». «Привет, тот, заметила меня Сара. «Пожалуйста, выбери номер». «Десять». «Почему десять?» «Одиннадцать минус один». «Когда-то ты отличался большим умом», — возмутился Джик. «Королевский путь», — глянула Сара в программу. «Против него шар новой кости, просто верняк». «Мы купили билеты и отправились на крышу. Но ни один из наших избранников не выиграл». Сара яростно чистила шара, занявшего пятое место, а королевский путь совсем сошел с дистанции. Победил номер двенадцать. «Тебе нужно было прибавить единицу к одиннадцати, а не отнимать», — сказала Сара. «Ты допускаешь такие глупые ошибки». «На что ты засмотрелся?» — спросил Джик. Я внимательно разглядывал толпу, наблюдавшую за скачками с нижней площадки. «Дай-ка мне твой бинокль», — попросил я. Я поднес бинокль к глазам, смотрел довольно долго, а потом опустил его. «Что там?» — нетерпеливо спросила Сара. «Это», — ответил я, — «не просто кое-что меняет, а ставит все с ног на голову». «Джик, ты видишь двух мужчин? Ярдов за двадцать от ограды смотрового круга. Видишь?» Один из них в серой визитке. Ну и что? Мужчина в визитке, Хадсон Тейлор, тот самый, с которым я только что выпивал. Он возглавляет фирму по производству вина и встречался с кузеном Дональдом, когда тот приезжал сюда. А другой мужчина, Айвор Уэксфорд, он директор и владелец галереи Яра Артс. Ну и что же? Спросила Сара. «Так я почти дословно могу передать их разговор», — ответил я. «Простите, сэр, не вам ли я продал недавно картину Маннинга?» «Не мне, мистер о Эксфорд, а моему другу Дональду Стюарту». «А кто был тот молодой человек, с которым мы только что разговаривали?» «Он кузен Дональда Стюарта. А что вы о нем знаете?» «Он интересовался вами, мистер Оэксфорд». «Нарисовал в своем блокноте ваш портрет и спрашивал меня, как вас зовут?» Я замолчал. «Ну, а дальше?» — нетерпеливо спросил Джик. Я видел, как Хадсон и Оэксфорд закончили разговор, непринужденно кивнули друг к другу и разошлись в разные стороны. «Теперь Айвар Уэксфорд кусает локти, что выпустил меня вчера из галереи». Сара обеспокоенно взглянула на меня. «Ты серьезно думаешь, что это очень опасно?» «Да», — я попытался улыбнуться. «В любом случае он будет теперь настороже. А в худшем случае он начнет тебя искать», — резюмировал Джик. Э, протянул я задумчиво. «А что вы оба думаете о том, чтобы прямо сейчас отправиться в путешествие?» «Куда?» «В Алис Спрингс», — ответил я.